Разложение еще не коснулось двух самых дорогих афиненки людей, а они уже лежали, соединенные смертью, рядом на гигантском костре, головами на север, одетые в праздничные одежды. Рыжие кони, убитые, как в древности, чтобы сопровождать Эгисихору в ее путь по полям Асфаделий Аида, лежали по левую сторону. Их гривы и яркая шерсть оттеняли длинные косы спартанки, струившиеся вдоль ее тела почти до ступней босых ног. С правой стороны мы уложили белых дышловых жеребцов, а в ноги обоим поставили колесницу. Костер высился на уступе под стеной западного обрыва почти напротив дома Эгисихоры. Каяс взобралась на высоту пяти локтей на угол костра и застыла в прощальной тоске, глядя в последний раз на прекрасные лица безвременно ушедших дорогих ей людей. В полном боевом вооружении стояли вокруг товарища Минедома молчаливые, хмурые, ощетинившись наклоненными вперед копьями. Час назад они похоронили своего стратега за стеной маленького эллинского кладбища на восточном берегу Нила. Рыдали рабыни обеих геттер, сдерживая крики, как приличествовало в эладе. Двух слуг, завопивших по египетскому обычаю, быстро удалили. Теперь только резкие вопли деревянных похоронных флейт гингер нарушали беспокойную тяжелую тишину. Жрец готовился совершить последнее возлияние и негромко возносил мольбы владыки подземного царства. В почтительном отдалении стояла огромная толпа мемфисцев, поклонников золотоволосой укротительницы коней и просто любопытных. Спокойно и прекрасно казались лица и и Менедема. Слегка приподнятые брови спартанки придавали Несвойственное ей выражение милого недоумения. Аминедом улыбался той слабой улыбкой, которую он послал Таис с последним вздохом. Таис еще не успела осознать глубину своей утраты. Сейчас острее всего чувствовала она уходящую красоту своих близких, лежавших на общем погребальном ложе во всем подобных древним героям Эллады. Таис оглянулась. Ряды спартанцев стояли по-прежнему неподвижно, воины смотрели на погибших. Одним прыжком Афиненка соскочила с костра. Тотчас же ей подали горящий факел. Подняв его высоко над головой, Таис замерла на несколько мгновений, Воины через одного, отдав свои копья, товарищам стали брать смолистые палки, зажигать их в жаровнях, дымившихся в четырех углах костра. Таис обошла костер, стала в головах и сунула факел под груду тонких кедровых щепок. Пламя, почти незаметное на солнце, дохнуло жаром, поднялось до края помоста, взвился редкий голубой дым — Лаконские воины быстро подожгли костер со всех сторон. Затрещали конские хвосты и гривы, потянуло резким запахом паленого волоса. Та сквозь пляшущее пламя взглянула в последний раз на лежавших. Ей показалось, что Минедом шевельнул рукой, как бы прощаясь, и Афиненко отвернулась. Опустив на лицо легкий египетский шарф, служившая здесь летом вместо Химатиона, Таис, не оглядываясь, пошла домой вместе с Гесионой. Завтра, когда остынет жар огромного костра, спартанцы соберут пепел от тела Гесихоры и Минедема, смешавшиеся с пеплом ее лошадей, и бросят на середины Нила, стремящегося к внутреннему морю, на северных берегах которого выросли оба. А еще через день спартанцы поплывут вниз по реке к Навкратису, откуда лежит путь в лакиден -Мон. Спартанцы настаивали, чтобы Таиса уезжала с ними, но Гетера отказалась. Она не могла сразу уехать из Мемфиса. Да и возвращаться в Элладу теперь было незачем. Из Афин доходили тревожные слухи о смутах, вызванных речами Димасфена и весь Эллинский мир, растревоженный неслыханными победами македонского царя, казалось, готовился двинуться на восток, в запретные ранее пределы.